«Глава двадцать пятая. Он неважно себя чувствует», — сказала Элейн. Во взгляде Люшеса Беллингтона светилась мрачная усмешка. «На этот случай существуют клиники общенациональной системы здравоохранения. Но Люшес и прием там ежедневно. Не знаю, нужно ли платить за лекарства, но в любом случае ему должно хватить тех денег, которые я дал ему в прошлый раз». Мисс Брэй вытащила скомканный свой платок и прижала его глазам. «А Арнолду нужен домашний уход? Он всегда был слаб здоровьем, а теперь нас осталось только двое. Бедная мама боялась, что Арнолд не выживет. Он весил всего пять фунтов, когда родился, и доктор сказал...» Но Беллинтон решительно прервал поток воспоминаний. Судя по всему, доктор ошибся лет на пятьдесят. «А что с ним теперь? С вашим Арнолдом?» «Он нуждается в уходе!» — повторила мисс Брей, убирая платок от покрасневших глаз. «Я могу поместить его в комнату Артура. Вещи меня уже вынесли, а проветрить постель нетрудно. Нужна только пара грелок и огонь в камине. Ты будешь встречаться с ним только за едой!» Лейн была присуща, та вязкая настырность, которая раздражает куда сильнее открытого сопротивления. Лили была точно такой же. «Значит, здоровье позволяет ему спускаться в столовую», – извительно осведомился Люшис. По щекам Элейн потекли слезы. Когда она плакала, то еще больше походила на свою покойную двоюродную сестру. Лили всегда начинала плакать, когда Люшис не делал того, что ей хотелось. Она не желала отпускать мужа в Штаты и рыдала, не переставая до самого его отъезда. А когда Люша свернулся и обнаружил, что Лили в его отсутствии взяла чужого ребенка, она снова плакала, покуда он не уступил и не сказал, что мэра может остаться. Точно так же она могла завести щенка или котенка, но поскольку она это сделала у него за спиной, а потом клещами вытащила из него согласие, Люша с глубине души никогда ей этого не прощал. И вот слезы Элли сразу напомнили ему об этом эпизоде. Внешне они слили не были похожи, но вот плакали абсолютно одинаково, невольно заставляя его ощущать себя бесчувственной скотиной. «Ради бога, перестаньте реветь!» — прикрикнула Налли Элейн. «Если Арнольд в самом деле болен, то он может пожить здесь какое-то время. Но я не желаю, чтобы он тут поселился навсегда». Поток слез моментально иссяк, сменившись горячими изъявлениями благодарности — Ты так добр, не знаешь, что бы мы бы делали без тебя и... Даже если бы ты был нашим братом, а не только мужем бедной Лили, ты не сделал бы для нас большего. Мы так тебе признательны. Даже родные братья редко бывают так щедры и великодушны. Люшис спешно удалился, а Эллиин вскоре уже разговаривала по телефону со своим братом, звонившим и все из той же будки у станции. Услышав вопрос брата, она заверила его, что все в порядке. «Только постарайся как можно реже попадаться на глаза Люшису. Он считает, что у тебя еще должны оставаться деньги. Так они у тебя остались? Я должна ему сообщить. Ты не хочешь?» «Но почему, Арнольд? Ведь это же только его порадует!» «А, понимаю, ну, не думаю, чтобы у тебя были шансы получить еще!» «Ты не должен так говорить, Арнольд!» Люшес вовсе не скуп. Не будь он бережливым, вряд ли у него было бы столько денег. Как бы то ни было, он согласился, чтобы ты пожил в Мейрфилдсе. «И я поселю тебя в комнате Артура. Почему?» «Ну, потому что дом-то переполнен!» «Гости, приехавшие на уикенд, кажется, собираются задержаться». Дэвид Моэрэй хочет писать портрет Мойры, а у Салли Фостер отпуск. Женщина, у которой она работает, позвонила ей и сказала, что едет на неделю в Париж и что Салли может располагать своим временем. Нет, Салли ничего не рассказывала, но она говорила по телефону в холле. алюша слышал, как она сказала «Значит, я вам не буду нужна всю неделю» и предложил ей остаться. Так что не знаю, сколько комнат будет занято и на какой срок К тому же приходится думать и о простынях, и о полотенцах Которые, знаешь, прямо горят Да, мужчинам это и в голову не приходит И Илюшесу в том числе Хотя он уже давно вдовец В этом месте ее брат прекратил попытки вставить слово И повесил трубку